Глава 18. Песчаные дюны Тамане пропахли солью, как солью пропахли листья, горы и облака, и лишь бесконечное море, склонное к своей воле, в волну добавляет привкус чёрного сахарка. Поканоннн изучала меню, а мой кот-демон привычно прятался под столом, я обратился к новому официанту. Скажите, У вас здесь играет живая музыка. О, да. У нас поёт настоящий испанец. Многие говорят, что это лучшая семиструнная гитара в Питере. Не сомневайся. Он выйдет сегодня непременно, но только ближе к вечеру. Я кивнул, попросив его пока подать нам бутылочку сухой риохи, а внучка архангела вдруг вздрогнула всем телом, услышав первые звуки знакомой мелодии. Хозяин, задержи её. а то сорвётся и споёт. Пусть, прикинув, разрешил я. Во-первых, у неё неплохо получается. Во-вторых, на её голос кое-кто может и пораньше вылезти из своей норы, ибо он её вспомнит. Кажется, ещё в прошлый раз все отмечали, что нигде не учившаяся блондинка умеет петь по-настоящему. сердцем чувствуя музыку и неизвестно откуда зная испанский текст. Нам принесли вино, и после первого же глотка я на какое-то время забыл о цели нашего визита, просто заслушавшись красивой песней. Испанцы удивительные поэты. При всей простоте текста их почти невозможно читать с выражением вслух. Их можно только петь, выплескивая всю душу в гитарных струнах. Подробный стук кастаньет. Я надела днём чёрное платье, и любовь моя чистая в трауре. Если есть на земле проклятия, я их вижу в её ауре. Ты не любишь меня нисколько, но ведь важно сейчас не это. Я иду босиком по осколкам чёрной моей планеты. Твой улож с запахом яда, и я пила из твоих ладоней, и манил у преддверия ада чёрный лик на иконе, и навек разомкнув объятия отказавшись от клятв и воли, я надела вновь чёрное платье, цвета вечной моей боли. И да, он вышел. Безымянный чёрт из Лоусна не смог усидеть в своей гримёрке, каморке подсобки, кабинете, подвале, дыре, или где он там отдыхал в ожидании рабочего вечера. Стройный красавец в распахнутой на груди алой рубашке, узких неприлично облегающих брючках, с чеканным профилем и небольшими рожками, прячущимися в копне густых непокорных кудрей, с семиструнной, круто-бедрой гитарой наперевес, пошел на цыпочках к небольшой сцене, где пела Нонна. Я деликатно задержал его за локоть, разворачивая так, что черт невольно уселся на свободный стул за нашим столиком. Когда он вдруг осознал, кто перед ним, в его черных глазах вспыхнула злоба такого же цвета, «Будь ты проклят! И ты! И она! И...» «Пусть поет!» Остановил я его, прежде чем он попытался вскочить, угрожая мне гитарой. А мы пока посидим вдвоем, побеседуем. «Мне не о чем говорить с тобой, я ж мак!» Презрительно фыркнул он, жестко стискивая гриф, словно цевье винтовки. «Ты вне закона! Каждый вправе вырвать тебе сердце! И даже если я сейчас...» Одним коктем вспорю тебе глотку. Что ты мне сделаешь? Что? Фамильяр, откуси ему ногу. Наглый чёрт на секунду побледнел, почувствовав, как страшные зубы под столом железным капканом сомкнулись на его лодыжке, но всё ещё пытался боковать. Эй, если ты натравишь на меня своего демона, то это тоже будет считаться колдовством. Тебе конец, ты труп. Лен. Я плюю её на твои угрозы. Да, действительно, на минуточку задумался я. Фамильяр отбой. В смысле, ты можешь сожрать его до пояса, но только если это твоё собственное личное желание, не потому что я приказал или попросил, нет, а так сказать, по доброй воле и причине банального голода. Угощайся, приятель. Испанец мгновенно заткнулся. Повисла пауза. Недолгая. Поскольку после грохота первый же упавший на пол капли слюны, рогатый опомнился, рухнув на колени, призывая в свидетели всех святых и заголосил так, что просто любо дорого послушать. Благородный синьор его не так понял. Всему виной слишком сложный русский язык, когда одно слово может иметь десяток значений, и смысл зависит порой даже не столько от правильности постановки в контексте, сколько от нюансов интонации. Простите, извините, досадная ошибка, роковая случайность, он больше не будет. Ведь все говорят, что русские люди отличаются поразительным великодушием. Помните, ведь даже наш классик милости к павшим призывал, правда? Конечно, помню, согласился я. Всегда приятно Когда иностранец цитирует тебе Пушкина дословно и к месту. Но боюсь, это вы не понимаете ситуации. Если я нахожусь вне закона и не могу колдовать, следовательно, не вправе и приказывать своему демону. Так вы сказали? Вы именно так. Значит, я не могу запретить ему сожрать вас, как целиком, так и частично. Но это жестоко. Я повторюсь, Если я разрешу или запрещу ему вас есть, это будет в равной мере приравнено к колдовству, и меня казнят. Поэтому договаривайтесь как-нибудь сами. Да. О, он меня. Он сейчас чуть не разгрыз мне лодыжку. Нет, нет. Не надо наговаривать. Котик всего лишь прокусил вашу обувь, до ноги ещё не добрался. Но он любит трудности. Явал, победи. Неожиданно быстро и тихо сдался чёрт. Ещё сам папа и Накенти предупреждал меня: не стоит ехать в Россию. Это варварская страна с дикими нравами и неуправляемым населением. Короче, парни, чего вы хотите? Я одобрительно кивнул внучке Архангела, прислушивающейся к ритму следующей песни, после чего вкратце обрисовал гостю проблему. Ну и в частности, для полного проникновения напомнил кто и зачем нас к нему направил. Испанец почесал между рогов. Приподняв край скатерти, посмотрел на самодовольную морду фамильяра и медленно, едва ли не по буквам, протянул. Аменхотеп третий. Ответ в свинксах на набережной? Си. В ту же секунду, не дожидаясь моего одобрения, котодемон разжал челюсть. Огромное спасибо за совет. Надеюсь, у вас не сложилось сложного ощущения какого-то принуждения. О нет, что вы, сеньор Ежмак. Было крайне приятно с вами побеседовать, как у вас выражаются, в непринуждённой обстановке. Мне будет позволено спеть дуэтом с вашей подругой. В его глазах читалось явное желание взять реванш. Но я охотно позволил. Надо ведь учитывать не только наши, но и испанские традиции. Мне и фамильяру они были отлично известны. Чёрт из Лоусона, развязной походкой возошёл на сцену, низко поклонившись нонне. Синьорита, медиос вы были великолепны. Браво, брависсимо. Позвольте выразить вам своё искреннее восхищение. Ун бессо? Один поцелуй. Здесь и выше перевод с испанского. Он обнял смущённую блондинку, старательно расцеловывая её в обе щёки. Надо ли говорить, Что было дальше? Не то, что губы, а всю рожу нечисто выраздуло, словно подушку безопасности в Мерседесе. Более быстрого превращения смазливого красавчика в чучело огородное, стыквое на тонких ножках, невозможно даже представить. Мой кот злорадно захихикал себе в подмышку, а испанский чёрт, интернационально выругавшись многоэтажным русским матом, по-бабски залился слезами. После чего они найдя сочувствие в зале, Позорно сбежал куда-то в тайные комнаты данного заведения. К этому времени нам как раз подали паэлью и тапасы. Несчастная внучка архангела, совершенно не понимая, что тут вокруг происходит, быстро нашла утешение в рисе с креветками. Вино я ей не дал. Да-да, отказал в самой вежливой, но категорической форме. Не один только я Но все мы видели, какую хрень она творит под магией алкоголя, так что нет. Если глоток виски её уносит, образно выражаясь, от воя уть для Путина всю Аляску, то из бокала вина последствия для Австралии или Канады могут оказаться столь же непредсказуемыми. Ну, в общем и целом, посидели мы хорошо. Я уговорил целую бутылку, поскольку нервы и всё такое, всё такое это чисто мужское правило. Если ты купил импортное бухлишко за четыре с половиной тысячи рублей, то оставлять его недопитым просто-таки неприлично. В Питере такого не поймут. Вы можете огрести даже от обслуживающего вас же официанта. Пару испанских бутербродиков мне удалось перехватить. Всю паэлью легко умяла голодная нонна, а остатки тапосов смел все тот же скромный черный котик под столом. И говорите мне потом, что девушки мало едят. В этом еще крот из дюймовочки вполне себе логично сомневался. Мы закончили крепким кофе, и расплатившись по счету, я вызвал такси на университетскую набережную, где, как общеизвестно, и стоят те самые сфинксы, на которых указал несчастный черт из Лоусна. Не уверен, что и впредь он будет работать в этом месте, так что испанский ресторанчик — полностью свободен от нечисти. Рекомендую зайти. Машина подали минут через 5-6. Водитель не имел сросшихся бровей, а после недавнего случая маньяки, если таковые и оставались в таксопарках за рулём, старательно избегали нашего общества. По дороге я пересказывал для нашей спутницы историю появления древнеегипетских сфинксов в столице русской империи XIX века. Виной всему наполеоновские походы в Каир и охватившая после этого весь цивилизованный мир так называемая египтомания. Мы проходили это ещё в школе по истории краеведения, а его в Питере преподают серьёзно. Итак, два здоровущих сфинкса, аж под 23 тонны каждый, получеловека-полузверя, первоначально создавались для украшения храма Аменхотепа III в Фивах. Считается, что обе скульптуры могут иметь внешнее сходство с самим юным фараоном. К нам в северную столицу они попали благодаря знаменитому писателю и паломнику Андрею Муравьёву, сумевшему убедить государя Николая I в необходимости покупки этих прекрасных чудовищ. Желая выглядеть прогрессивным, царь дал денег. Сфинксы были доставлены морем из Александрии и установлены на Васильевском острове, на гранитном берегу Невы. напротив Академии изящных искусств художеств. Местные сначала их попугивались, но как-то постепенно привыкли. Древние скульптуры вдохновляли художников и поэтов, у них назначали свидания, к ним приходили за советами, их даже снимали в кино. Вспомнить хоть знаменитый фильм Необыкновенные приключения итальянцев в России. Там на спине Сфинкса уместилось аж 5 актёров. Но, кстати, они далеко не единственные. продолжал припоминать я курс обязательного санкт-петербургского ведения. К примеру, ведь есть ещё бронзовые у Каменноостровского моста, четверо каменных у Старого фонтана на Пульковском шоссе и ещё на Свердловской набережной у Строгановского дворца и, разумеется, парочка на входе в Горный институт. Они самые красивые, с благородными женскими лицами, и вот такой вот восхитительный грудью. Далее я осёкся, потому что нона недовольно фыркнула носиком. Понятно. Задел за больное. Ну, в смысле, не сильно, поскольку там и задевать-то особенно не за что. Но Ох, ты ж чётки сотона. Как-то повело меня не в ту тему. Я достаточно вовремя заткнулся. А вскоре водитель остановил такси как раз напротив грандиозного здания Академии художеств. Если мне не изменяет память, то это масштабное творение принадлежит одновременно трудам аж 3 гениальных архитекторов: Даламоту, Какоринову и Филтену. Об академии тоже ходит немало мифов и легенд. Но сегодня наша цель другая. Сфинксы поворотильно протянула внучка архангела, задирая голову. Какие они огромные и старые. А почему у них столько царапин и отбитых мест? Это следы от осколков немецких бомб в Великую Отечественную, ответил я. Разве нельзя было их как-то замазать? Можно, но есть вещи, которые нужно помнить. Сербы тоже не реставрируют здания, пострадавшие во время натовских бомбёжек Белграда, чтобы весь мир видел и помнил. Она старательно покивала, хотя не факт, что поняла. Для её девичьей памяти Это было где-то страшно далеко и жутко давно. Но я отлично знал, откуда в российских городах вдруг резко появились сербские ресторанчики с горячей плескавицей и красным вранцем. Ну и югославские ведьмы одно время тоже задавали жёсткого шороху на женских шабашах. Фамильяр хозяин приказал слуге, чтоб встал к ноге. Мой кот мгновенно вырос в половину роста того же сфинкса. впрыгнул на спину гранитного изваяния, обнюхал его, в длинном прыжке перелетел на голову второго, осмотрелся, покрасовался перед нами и, приложив лапу к виску, чётко доложил: "Здесь всё прочитано и ясно. Загадок нет, мы шли напрасно. Рванём назад и в ритме танца устроим самосуд испанцу". Но я не был так уверен, что чёрт солгал. Хотя бы потому, что на него я вышел благодаря помощи Гарилы из книжной лавки писателей. А в их конторе работают не те люди, чтобы столь бездарно врать на пустом месте. И в любом случае испанский гитарист отлично знал, кто на него навёл, а значит, вряд ли бы стал дёшево подставляться. Ведь по факту мне было достаточно сделать один звонок, после чего он был бы выслан из страны или закопан живьём. на священной земле Александра Невской лавры. Высокое начальство Грилые явно не любит шуток, а самоуправство на тёмной стороне карается незамедлительно. Это на свету вы можете сколько угодно играть в демократию. Вас как максимум пожурят, но поймут и простят почти всегда. Тьма же не терпит и намёка на непослушание. Напомни мне перевод иероглифов. царя верхнего и нижнего Египта Небмаатра, сын Ра, Аменхатеп, властелин Фив, возлюбленный Амоном-Ра. На память продиктовал демон с заметным неудовольствием, переходя на агрессивно презираемую им прозу. А здесь, перед лапами, да живёт бог благой Небмаатра, наследник Ра, сын Ра, Аменхатеп, властелин Фив возлюбленный Амона мра. Не слишком отличается, уныло признал я, пока Нонна что-то там выковыривала пальчиком у кисточки хвоста гранитного зверя. Возможно, речь об анаграмме. Что если попробовать сложить заглавные буквы каждого слова? Мы с фамильяром задумались ровно на минуту, одновременно приходя к одному и тому же выводу. Если из 11 слов Всего 3 начинаются с гласной, то хренушки какое вменяемое слово мы составим. То есть можно, конечно, поднапрячься и выдать на гора, вена, рана, вран, цена, вера. Только что нам это даёт, кроме очередной игры в ассоциации. Вран. Это как ворон, а ворон символ мудрости и посланник смерти. Рана. Есть у Гэндальфа Возможно, чтобы залечить её, должна быть уплачена соответствующая цена и очень сильна вера. Слово вена тоже можно приплести при очень уж большом желании. Вот только нужно ли? Это явно тупиковый путь. Я тут нашла минуточку. Мы немного заняты. Помилиар, что под текстом у второго Сфинкса? Вы тексты из птичек, глаз, линий или волн? Ничем не помогли продвинуться в разрешении загадки. Если, конечно, она-то и имела место быть. Древние египтяне, видимо, не слишком усложняли себе жизнь, аккуратно украшая скульптуры и спереди, и сзади, и справа, и слева, в общем-то, всеми теми же именами, прозвищами и пожеланиями. Так что глобально мы не продвинулись вперёд ни на сантиметр. А можно мне всё, что угодно. Отступил я, опустив руки. Они оба ваши. А мы пока вернёмся на Невский и набьём морду одному рогатому аферисту. У меня получилось слово Анубис, радостно подсказала Нонна. Это ведь тоже один из древнеегипетских богов. Да, но не самый приятный, устало выдохнул я, вдруг заметив необычную нить на её подоле. Девушка поймала мой взгляд, смутилась и объяснила: Эта паутинка зацепилась, когда я рассматривала его хвост, прилипчивая страшно. Не трогайте её. Щоткий и сотона, ну, конечно же, паутина. Ещё с библейских времён пауки считались священными животными. Египтяне, шумеры, греки, скандинавы, славяне, досы все уважали кропотливый труд паука. Согласно древним верованиям, всё вокруг соткано из паутины божественного замысла. Да мы сами ежедневно с головой уходим в мировую паутину. Что если именно о ней, и говорил чёрт слоусно. И опустился на одно колено, аккуратнейшим образом собрал с подола платья удивлённой блондинки несколько нитей. Они переливались золотым и серебряным сиянием и были удивительно крепкими, словно шёлк. Нас не обманули. Единственное, что может остановить выгорание призрака — это тонкая паутинка, получившая силу египетской магии, выдержанная на ветрах Невы, напоенная августовским солнцем, звонкая и чистая, как та же гитарная струна. Нонна, не вставая, я церемонно поцеловал ее руку. «Сегодня вы спасли нашего общего друга. Позвольте мне от лица всей нашей грубоватой мужской компании выразить вам, договорить мне не удалось, потому что кот-демон вдруг выгнул спину и вздыбил шерсть. Впечатление такое, словно он увидел собаку. Но кроме десятка прохожих и пары проезжающих автомобилей рядом с нами никого не было. Догадка пришла слишком поздно для того, чтобы хоть что-то пытаться объяснить. Нужно было действовать и быстро. Я положил паутину в карман Предварительно завернув её в чистый носовой платок, искомандовал: "Фамильяр, на тот берег". Внучка Архангела и пикнуть не успела, как я усадил её на спину заметно подоросшего кота, запрыгнул следом, и демон, оттолкнувшись задними лапами от гранитных ступеней, взмыл по параболе ввысь. Счастливая Нонна даже не взвизгнула, она лишь заорала в полную грудь от распирающих её чувств. И поверьте, Я очень-очень её понимаю, потому что своими ушами слышал разочарованный скрежет зубов на оставленной нами набережной.